Глава сорок восьмая. Душка и Аня. Аня как раз закончила помогать детям одеваться, когда поступило недвусмысленное сообщение от шефа. «Зайдите ко мне». Тяжело вздохнула, разогнула спину. Помахала дочке, когда та выходила на улицу с детьми под зорким взглядом воспитателя. Потом пошла по коридорам прямиком к кабинету управляющего. «Проходите», — позвал он, увидев ее в дворном проеме. Аня закрыла за собой дверь и тихонько подошла к его столу. «Здравствуйте еще раз, Данил Геннадьевич. Вы не ругайтесь, пожалуйста. Я понятия не имела, что муж заявится в садик. Постараюсь решить с ним все вопросы в нерабочее время». «Аня, я не собирался ругаться». Брови шефа поползли вверх. «Я, наоборот, хотел узнать, как вы». «Ах, вот что!» — выдохнула она. «Со мной все в порядке. Можете не волноваться». «Я вижу, как с вами все в порядке», — вдруг сузил глаза он. «Все нормально, правда», — подтвердила Аня, не зная, куда прятать взгляд от стыда. Еще не хватало, чтобы начальник жалел ее, как жалеют женщин, терпящих дома побои. Что он там себе успел представить? «Хочу предложить вам посильную помощь», — продолжил Душка Геннадьевич. «Может быть, адвоката?» Тут Аня совсем чуть сквозь землю не провалилась, — «О, не нужно!» — заверила она. Тигран уже подал на развод, нанял какого-то пронырливого адвоката. «Думаю, очень скоро оформят документы, и мы станем друг другу совсем чужими». Однако это не успокоило шефа. Он смерил Аню внимательным взглядом. «Признаюсь, краем услышал, как муж просил вас о примирении». Аня тяжело вздохнула и ответила. «Примирения не будет. В нашем случае это невозможно». Мы уже некоторое время живем раздельно. «А это вы как получили?» Шеф указал на ее левую щеку. Она поморщилась. Неужели плохо замазала синяк, что его так явно видно? Уж точно не собиралась объяснять, как явилась к мужу для разговора, а в результате переспала с ним и шмякнулась о стол. Я упала. Правда, упала, честно. Муж ни при чем. И мне бы не хотелось... «Обсуждать детали моего развода или побитого лица, так что...» «Я понял». «Извините, если переступил черту», — вдруг ответил Душка Геннадьевич. «Так просто взял и извинился. Сделал ошибку и тут же признал это. Не стал пытаться маскировать эту ошибку собственной правотой или чьими-то поступками. Удивительно». «Спасибо за вашу чуткость», — ответила Аня сдавленно. Душка Геннадьевич немного помолчал, а потом спросил то, чего она в эту минуту никак не ожидала. «Аня, как вы относитесь к служебным романам?» И она сразу вспомнила неуставной букет на 8 марта и приглашение в ресторан, который она так бездумно отклонила. «Не волнуйтесь, пожалуйста», — продолжил свою речь Душка Геннадьевич. «Ваше согласие или отказ никак не скажутся на работе или пребывании Лейлы в садике». «Я...» Замялась она, а потом все же выдала. «Понимаете, Данил Геннадьевич, мне в жизни сейчас все сложно». «Аня, я не слепой», — пожал он плечами. «Вижу, что сложно. И понимаю, почему. Для меня очевидно, что вы столкнулись с самым настоящим абьюзером. Теперь пытаетесь наладить свою жизнь. Я хочу вам помочь». Аню от его слов передернула. «Абьюзер». «Да, возможно, со стороны ее отношения с Тиграном... так выглядели. Однако до недавнего времени Аня не считала Тиграна никаким абьюзером, просто очень любила его и хотела всегда быть рядом. Наслаждалась приятными моментами брака, их было много, хотя много было и другого. Нежный и любящий Тигран шел в комплекте со своим вспыльчивым характером, который не стеснялся ей показывать. Такой он человек. Но Аня-то давно к этому приноровилась, порой даже не замечала его выпадов, Не воспринимал их как что-то плохое. Побурчал, покипел эмоциями, съел котлету, позанимался сексом, успокоился. Повел жену в ресторан, что-то подарил, повозился с ребенком, купил в дом что-то нужное. Снова покипел эмоциями и так по кругу. Так и жили. Непростой мужчина, да. Южный, темпераментный, требовательный. Нелегко было выстроить с ним отношения. Ну где водятся мужчины, с которыми легко? где проживают идеальные. Нет их? Впрочем, она не искала. Раньше никого, кроме Тиграна, не замечала. А тут вот сам нашелся, заметился, и такой обходительный, что Аня поневоле задумалась. Может быть, она была не права, когда решила, что Тигран будет ее единственным. Если думаете, что я неблагонадежен, то между тем продолжал свою речь Душка Геннадьевич. «Что вы?» — хихикнула Аня. «Я считаю вас очень благонадёжным». Тогда, что вас смущает?» — спросил он с тяжёлым вздохом. «Я сейчас не в лучшем виде для свиданий», — пожала Аня плечами. Душка Геннадьевич тут же воспрял. «Не вопрос, Анечка. Я повторю своё предложение позже», — ответил с улыбкой. Аня кивнула ему и направилась к выходу. Интересно, ей показалось, или он правда скрипнул зубами.